Через пять минут Фома Фомич уже знал. Первое. Косметологи происходят из венерологов. Второе. Все они женщины, но если профессора, то уже мужчины. Третье. Татуировки выжигают электротоком, кусками, 10 на 10 сантиметров. И все это без бюллетня. Четвертое. Когда в операционный день много выжигают пациентов, то даже здесь в подвале ужасно воняет жареным человечьим мясом. Пятое – и даже человечьим жареным жиром воняет, ежели рисунок углубился в кожу глубоко, а пациент толстомясый. Все эти детали гардеробщик сообщил Фоме Фомичу с бодринкой в голосе, чтобы поддержать дух, помочь новичку решиться на мероприятие, но результат пока получался противоположный. «Дома после сеанса голой будешь ходить», — продолжал информацию гардеробщик. «Так зарастает скорее, и смазываться будешь по-живому пятипроцентным раствором марганцовки. дезинфекция называется. В ей в марганцовке кислород заключается, но болеть будет сильно. Сперва-то они тебя заморозят, да и электричество боль убивает, а дом уже прихватит, температура подскочит» не более как до тридцати восьми. Пермидону купи, четвертинку засади, но не более. А через десять дней следующий кусок жахнут. Теперь и так. Если у тебя украшения эти очень замечательные, то иди прямо сейчас в шестой кабинет. Там такая Валентина Адамовна. Она для диссертации «Самые уникумы» в альбом собирает. Ежели твои заинтригуют, так и без очереди пропихнет. И сама наблюдать будет, и все такое. Но сперва зафотографирует на цветную пленку. У тебя цветные картинки или монотонные? Монотонные, слегка крякнув, сказал Фома Фомич. Монотонные-то самые подлые, потому как старинные. А раньше-то, сам знаешь, добротнее делали, на всю глупь. Теперешние цветные вовсе просто выводить. А с монотонными в пятницу летчик-испытатель, герой настоящий. Так он не только в обморок брякнулся, но, прости, друг, по секрету скажу, описался. Восклицательным шепотом закончил информацию гардеробщик. «Полчаса отмачивали».